Глава 16 Лес принял нас в свое хвойное чрево, повел едва заметной тропинкой куда-то в сторону от озера. Поняв это, я напряглась, но чуть позже осознала простую, как полуденное солнце, истину. Если лес ведет нас своей дорогой, то надо идти именно по ней. С этой мыслью по сердцу разлилось спокойствие а вместе с ним из глубины души полилась песня, идущая за мной по пятам из глубокого детства, из ласковой тишины, из того, что делает нас теми, кто мы есть. Голос, сначала тихий, сперва дрожал, но уже через минуту окреп, раскрылся в предвечерней тишине и наполнил пространство между деревьев. Мы шли друг за другом, И никто не остановился, чтобы посмотреть назад. Но я чувствовала, волк шел прямо за нами. Его лапы ступали по нашим следам, а бока прочесывали те же ветки, что цеплялись за нашу одежду. Я пела и для него тоже. Вернее сказать, я пела в первую очередь для него. Сама не знала, почему для меня это важно, но продолжала выводить древние слова, Прошедшая через многие поколения моего рода. Будто бы наяву я почувствовала, как женщина, получившая в подарок от волка блюдо, напевала эту же песню. Как она вспоминала слова, пропетые лучинкой, в ту страшную ночь, когда волк, тот самый, что следует за мной по пятам, пришел к яранге охотника. «Все мое существо!» Прошил страх матери, которая не знала, как спасти своих детей. Но следом за страхом пришла тягучая, как морское течение, убежденность, что сама попытка спасти важнее результата. Солнце склонилось к сопке, но небо не потемнело. Белая ночь вуалью окутала землю. Мы, уставшие до отупения, шли дальше. Никто не предлагал сделать привал, как будто все понимали, что шаман рядом. Я его ощущала так же, как с закрытыми глазами чувствуется близость костра. До наступления темноты было еще пара часов. Все понимали, что до нее стоило бы разбить лагерь. Никто не останавливался. Да и негде было остановиться. Слишком густой вокруг лес. Слишком плотно росли деревья и их острые ветки то и дело ломались, зацепившись за рюкзак или одежду. Песня стихла, и в наступившей тишине мы услышали бубен. Усталость отступила перед надеждой на скорый конец путешествия. Я обернулась и увидела, как улыбалась на кирит, и как в увыльту подмигнула мне с веселым хихиканьем. Лес расступился внезапно. Мы вышли из него и остановились от неожиданности. Сначала увидели крохотный костерок, едва отлевший на обложенной круглыми камнями площадке. Маленький домик практически сливался с сопкой, которой он прислонился, как уставший путник. Каменистый склон, по всей видимости, был стеной этого странного дома. Самого шамана я заметила в последнюю очередь, Несмотря на то, что он сидел прямо возле костра и даже помешивал его угольное нутро длинной толстой палкой, отполированной до зеркального блеска множеством прикосновений. Ее конец почернил, но палка при этом не загоралась, будто была вовсе не деревянной. «Доброго вам вечера», — поздоровалась я. «И вам добра, коли не шутите», — ответил шаман, даже не взглянув на нас. Лицо его было похожим на старое дерево, чья кора уже проелась глубокими морщинами. По нему невозможно было определить ни возраст, ни принадлежность к какому-либо народу. Будто черты лица стерлись, оставив лишь рябь на поверхности озера. За спиной шамана я разглядела бубен, а из кармана его самой обыкновенной куртки торчала колотушка. «Далеко вы забрались», — сказал шаман, все так же не обращая на нас внимания. «На машине теперь не доехать». «Мы пешком шли», — сказал Линич. «Не с самого начала», — добавила я. «А разве это важно?» — спросила Вувыльту. «И медведи вам не страшны, и лес сам дорогу показывает». Шаман, наконец, поднял на нас блестящие глаза. «Извините, а вы Гоша?» — неловко спросила я. «Да хоть горшком назови», — рассмеялся шаман. «Можно мы рядом с вашим домом остановимся?» Задала еще один глупый вопрос я. «Можно подумать, вы пришли только за этим», — ответил нам шаман, после чего поднялся, подкинул в костер несколько веток, излежащие рядом кучи, и ушел в дом. Мы переглянулись, постояли еще минуту и, неловко оглядываясь на дом шамана, подошли к очагу. Здесь как раз хватало места для нас всех. Деревья надежно защищали поляну от ветра и озерные прохлады. Мы сняли рюкзаки с оленя и в неспешно наступающих сумерках стали раскладывать лагерь. Мы, не сговариваясь, решили не тревожить шамана. Раскладывали вещи, стараясь не шуметь и даже не разговаривать друг с другом. Поворачиваясь в сторону домика, я видела его блестящие из темноты глаза, но отводила взгляд, не давая понять, что заметила его любопытство. После того, как спальники были распакованы, мы уселись вокруг костра, и все выжидательно посмотрели на меня. Я сначала смутилась, засомневавшись в том, что стоит вот так показывать шаману, на что способно блюдо, но устыдилась собственных мыслей. В конце концов, я пришла к нему именно за этим. Я достала блюдо из сумки. При этом, когда пальцы случайно коснулись бубна, сердце подпрыгнуло в груди от волнения. Рука сама собой отдернулась от проводника в мир духов, как от раскаленной конфорки, а глаза встретились взглядом шамана, который все так же молча наблюдал за нами из темноты своего дома. Я подняла блюдо и в полголоса произнесла нужные слова. Оно сразу же потяжелело, а глаза шамана снова блеснули, отразив не то в сполах костра, не то первые звезды. Вместе с наступлением тьмы нервозность стало заметно невооруженным глазом. Поэтому, даже не совещаясь, мы решили, что дежурство все-таки необходимо. Первая вахта снова выпала мне, чему я только обрадовалась. А когда все улеглись по спальникам, поняла, что жду, когда мои спутники уснут, и волк снова придет ко мне. Меня охватило волнение, и я сама не могла понять, с чем оно связано с тем, что волк будет сидеть совсем рядом, или с тем, что я ждала его. Настораживало только одно — придет ли волк, зная, что рядом находится шаман. Проходили минуты, дыхание моих уставших друзей успокаивалось. Костер опал, и глаза шамана стали неразличимы во тьме его дома. Я сидела на своем спальнике, опершись подбородком о колено. Я смотрела на красные угли. Приближение волка сначала почувствовала и лишь потом увидела его стоящим на границе света от крохотного очага. Он смотрел мне в глаза, как всегда, немножко насмешливо, будто спрашивал, не испугаюсь ли я его присутствия. Я кивнула волку на свободное место возле огня. Он зевнул, раскрыв огромную пасть с рядами длинных зубов, после чего повернул голову и посмотрел с издевкой, чем вызвал во мне волну немого ужаса. И снова мы сидели по разные стороны маленького очага, который больше тлел, чем горел. Мнимая преграда скорее объединяла, чем разделяла. Мы смотрели друг другу в глаза. Когда я подкинула в костер несколько веток, и огонь сначала опал, а потом поднялся, На короткое мгновение казалось, что морда волка сменилась человеческим лицом. И сердце ёкнуло в груди, отозвалось глухой болью в ребрах. Волк же продолжал сидеть с любопытством, разглядывая мое лицо. Что он искал в нем, знал только он сам, да, может быть, шаман, который продолжал следить за нами из надежной темноты своего дома. Когда пришло время будить линича, Волк снова, как будто почувствовав, поднялся и, качнув головой, вышел сначала из светового круга, а затем из поляны, скрывшись между деревьями. Я толкнула великого колдуна, после чего легла в спальник. Сначала долго ворочалась, никак не могла найти удобную позу. Потом не могла прогнать из головы сложные мысли о волке. А после, наконец, провалилась в сон. «Ты нагоргын! звал меня ветер. Бусинки на висках взметнулись вместе с резким порывом. Я стояла у подножия каменной сопки, на которой росли лишь колючки невысокого стланика. Ветер толкал меня в спину и звал надрывными голосами, звучащими со всех сторон сразу и из ниоткуда одновременно. «Ты Нагыргын!» «Не стой, милая!» «Ты чувствуешь, ты горгын. Ты слышишь мою песню? Пой!» Я сделала неуверенный шаг вперед и взмахнула руками, оступившись. «Пой горгын, не забывай петь!» — шептал ветер. Я открыла рот, но вместо песни из него вырвалось сухое карканье. Тогда я подняла руки, чтобы удержать равновесие, но рукава кухлянки задрались, обнажив пузырящуюся кожу, из-под которой лезли черные перья. «Пой ты, нагргын!» упрямо повторял ветер. «Пой, милая!» Откуда-то издалека послышался голос бабушки. Я открыла рот и закаркала. Я закрыла глаза и прижала пальцы к лицу, но это уже не было моим лицом. Под зудящими ладонями я почувствовала твердый клюв и пошатнулась. Я бы упала, если бы хвост не раскрылся чернотой перьев, задержав падение. «Нет!» – прошептала я, но лишь карканье вырвалось из моего птичьего рта. «Нет!» – закричала я, но ветер затолкал слово обратно в мою птичью глотку. «Пой ты, Нагерген!» – проговорил шершавый голос в голове. Я открыла глаза и увидела лишь безжизненный склон сопки, уходящий ввысь. Поспешно обернулась, но позади был такой же склон, и ветер все так же толкал меня в спину. Я переступила своими птичьими ножками и расправила черные крылья. «Пой ты, на Нагыргын!» — напомнила мне бабушка Гививнеут. «Пой, моя милая!» Я открыла рот и закаркала. Я махнула крыльями, и сопка провалилась вниз. Я сложила непривычно напрягшиеся крылья и камнем ухнула в бездну. Камни приняли меня в свое ложе. Я смотрела на них так близко, что могла различить каждую песчинку, из которых они состояли. Но камни больно впивались в грудь острыми краями, и мне пришлось снова подняться. Тогда я запрокинула голову и расправила крылья. Их чернота поразила меня своей чистотой. Я оттолкнулась от острых камней, и сопка снова провалилась. А небо, наоборот, стало чуточку ближе. Хриплое карканье вырвалось из моего горла, и я снова махнула крыльями. Воздух оказался удивительно твердым. Я оттолкнулась от него, как от камня. И сопка ушла еще ниже. Я смотрела на ее безжизненный склон и не могла понять, где она опускается в бездну, а где поднимается к небу. Еще один взмах. Еще. Еще. Пой ты на горгын. Свистел в ушах ветер. И я пела. Упрямо открывала рот, и карканье разносилось по округе. Ветер теперь подталкивал снизу. Помогал крыльям удерживать легкое воронье тело. Теперь я чувствовала воздух не бесплотным, а податливым и упругим. Верным, подсказал шершавый голос в голове. Я поднималась все выше и выше. Безжизненный, в своей серости склон, покрылся снежной пеленой. Теперь он выглядел спящим. Я все летела прямо над поверхностью сопки. Вверх. Я чувствовала, как рвется сердце, как с него слетает скорлупа. Я видела, как на снегу движется моя птичья тень. Ты близко! прошептал в голове, шершавый, как морской прибой, голос. Лети, милая! Из глубины послышался голос бабушки. «Пой ты на Горгын! Напомнил ветер. Кар! Услышала я свой голос. Снова и снова я открывала рот. Отталкивалась от воздуха и каркала. Каркала и отталкивалась до тех пор, пока голос не растерял свою хрипоту и в нем не прорезалась чистота. Пой! Пой! Пой! вторили голоса. Совершенно белый склон засверкал в солнечном свете, словно был усыпан не снегом, а мириадами бриллиантов. Я летела, уже практически без усилий взмахивала крыльями. Нечто огромное наполняло мое сердце холодным светом, похожим на отражение солнца в ледяной глыбе. Пение уже не напоминало хриплое карканье, и я поняла, что помню эту песню, ту самую, что пела, но не понимала ни единого слова. Теперь. Ее смысл ложился кружевом на мою душу, и она пела вместе со мной. Я поднималась все выше и выше до тех пор, пока не достигла вершины сопки. Повинуясь Наитию, я приземлилась на белоснежный камень и сложила крылья. Но песня еще не закончилась, и я продолжала петь ее, пока солнце не село, а по небу не рассыпались звезды. И даже тогда я продолжала петь, и слова все лились и лились из меня, как чистая вода из родника жизни. Я пела, и словно наяву видела, как женщина, получившая от волка волшебное блюдо, пела эту же песню, песню, спетую Лучинкой. Теперь я понимала каждое слово и чувствовала мощь, что таилась в древних словах. Я пела и видела, как песня переливается по снегу, поднимается к звездам вместе с ветром и исчезает в темном небе. Внезапно песня закончилась, и в наступившей глухой тишине я почувствовала шаги за спиной. Мне не хватило духу, чтобы обернуться. Я сидела на камне и видела, как со всех сторон ко мне подплывают бесплотные тени. Они обступили меня и замерли, словно туман над рекой. Туман. Он выравнивал склоны сопки, отчего казалось, что вокруг меня равнина. Пока туман становился плотнее, небо стремительно светлело. Ряп облаков то пробегала по нему, то исчезала, обнажая небесную глубь. Я расправила крылья и увидела, как черные перья посыпались на белоснежный снег. Мои тонкие пальцы сжались в попытке поймать ускользающие перья, но те, влекомые ветром, уже разлетались по совершенно чистому склону. Туман исчез так быстро, что я даже не заметила, как это произошло. Я почувствовала движение воздуха за спиной и обернулась, но успела увидеть лишь черные, как вековая тьма, крылья. «Смотри!» – прошептал ворон. Я послушно посмотрела вниз и увидела, как море выбрасывает на берег кита. Я видела, как он тает, и от него остаются лишь белые кости. Я видела, как его кости уходят в землю, и как из земли вырастают деревья. «Смотри!» – повторил ворон. Я посмотрела перед собой и увидела волка. Он стоял поодаль, и его шерсть трепал ветер. Я смотрела на него и видела, как он поднимает блюдо человеческими руками. Я видела, как блюдо тяжелеет в его руках, и на нем появляюсь я. «Смотри», — снова сказал ворон. Я посмотрела в небо и увидела, как день сменился ночью, и как по небу расплылось красками сияние. Я видела, как небо разливалось и как небесный свет перетекал из одного мира в другой. «Проход никогда не закрывается», — сказал ворон. «Можно ли перейти через него случайно?» — подумала я. «Да», — просто ответил ворон. «Если миры связаны, — начала я, — то, потянув за одну нить, можно распустить весь узор» закончил ворон. «Но если вырвать один волос из шкуры оленя, то почувствует ли он потерю?» «Тогда проход закроется». «Только для волоса». Я обернулась. Ветер взметнул снег, и он поднялся в небо отвесной стеной. «Слушай», — сказал ворон. Я закрыла глаза и услышала, как бабушка Гивывнеут поет песню, вышивая узор на кухлянке. Я подняла руки и услышала, как папа рассказывает маме про наше путешествие. Я коснулась руками щек и услышала, как волк воет, глядя на звездное небо. Я провела руками по косам и услышала, как под землей протекает вода, как постепенно растут и опадают горы, как в море рождается ветер и как умирают камни. «Времени не существует», — проговорил ворон. «И меня?» «Нет». «У меня уже нет пути назад». «Разве ты не этого просила?» Я открыла глаза и увидела, как рушится мир. Как море выходит из берегов и как поднимаются подземные воды. Я увидела, как из всех вулканов мира вырывается пламя, И как на месте равнин вырастают горы, а на месте гор появляются равнины. Я увидела, как рождаются звезды и как они заканчивают свой жизненный цикл. Я увидела, каким было небо тысячу лет назад и каким оно станет через пять тысяч лет. Что это? Это мир, Тенагоргин. Кто ты? Ветер ударил мне в грудь и черные крылья. Закрыли обзор. Я открыла рот, чтобы сказать, что догадалась, но не смогла произнести ни слова. Иди ты на Гыргын. это будет твой выбор.